Глава двадцать первая. Склон становился все круче, пекло солнце, мухи норовили сесть на губы и глаза. Дойдя до круглой березовой рощицы, он отдохнул, выкурил папиросу, ту же подтянул завороченные под коленями чулки и, жуя березовый листок, стал подниматься дальше. Вереск был хрустящий и скользкий. Иногда колючий кустик утесникой цеплялся за ногу. Спереди, наверху, сверкало нагромождение скал, и между ними пролегал желоб верная трещина, полная мелких камушков, которые пришли в движение, как только он на них ступил. Этим путем нельзя было добраться до вершины, и Мартын пошел лезть прямо по скалам. Иногда корни или маховые ляпки, за которые он хватался, отрывались от скалы, и он лихорадочно искал под ногой опоры, или же наоборот, что-то поддавалось под ногами. Он повисал на руках, и приходилось мучительно подтягиваться вверх. Он уже почти достиг вершины, когда вдруг поскользнулся и начал съезжать, цепляясь за кустики жестких цветов. Не удержался, почувствовал жгучую боль от того, что коленом проскреб по скале, попытался обнять скользящую вверх крутизну, и вдруг что-то спасительное толкнуло его под подошвы. Он оказался на выступе скалы на каменном карнизе, который справа сужался и сливался со скалой, а с левой стороны тянулся сожений на пять, заворачивал за угол, и что с ним было дальше, неизвестно. Карниз напоминал бутафорию кошмаров. Мартын стоял, плотно прижавшись к отвесной скале, по которой грудью проехался и не смел отлепиться. С натугой, посмотрев через плечо, он увидел чудовищный обрыв, сияющую солнечную пропасть, и в глубине панику отставших елок, бегом догоняющих спустившийся бор, а еще ниже крутые луга и крохотную ярко-белую гостиницу. «Ах, вот ее назначение!» верно подумал Мартын. — Сорвусь, погибну, вот она и смотрит. Это... это... Одинаково ужасно было смотреть туда, в пропасть и наверх, на отвесную скалу. Полка шириной с книжную под ногами и бугритое место на скале, куда вцепились пальцы, было все, что оставалось Мартыну от прочного мира, к которому он привык. Он почувствовал слабость, мутность, тошный страх, но вместе с тем странно отчетливо видел себя как бы со стороны, в открытой фланелевой рубашке и в коротких штанах, неуклюже прильнувшем к скале, отмечал чертополошенку, приставшую к чулку, и совсем черную бабочку, которая с завидной небрежностью пропорхнула тихим чертиком и стала подниматься вдоль скалы. И хотя никого не было кругом, перед кем стоило бы пофорсить, Мартын стал насвистывать и, дав себе слово никак не отвечать на приглашение пропасти, принялся медленно переставлять ноги, подвигаясь влево. Ах, если бы видать, куда заворачивает карниз! Скала как будто надвигалась на него, оттесняла в бездну, нетерпеливо дышавшую ему в спину. Ногти впивались в камень, камень был горяч, синели пучки цветов — Неполной восьмеркой пробегала ящерица и застывала, мухи лезли в глаза. Иногда приходилось останавливаться, и он слышал, как самому себе жалуется: "Не могу больше, не могу". И тогда, поймав себя на этом, он начинал издавать губами зачаточный мотив Факстрот или Марсельезу, после чего облизывался и опять, жалуясь, продолжал продвигаться в бок. Оставалось пол до заворота, когда что-то посыпалось из-под подошвы, и, вцепившись в скалу, он невольно повернул голову, и в солнечной пустоте медленно закружилось белое пятнышко гостиницы. Мартын закрыл глаза и замер, но, справившись с тошнотой, опять задвигался. У поворота он быстро сказал «пожалуйста, прошу тебя, пожалуйста». их просьба его была тотчас уважена за поворотом полка расширялась переходила в площадку а там уже был знакомый желоб и вересковый скат там он отдышался ощущая во всем теле ломоту и дрожь ногти были темно красные словно он рвал клубнику и горело ободранное колено опасность которую он только что пережил казалась ему куда действительнее той на которую он напоролся в крыму Теперь он испытывал гордость, но эта гордость вдруг утратила всякий вкус, когда Мартын спросил себя, мог ли бы он снова, уже по собственному почину, проделать то, что он проделал случайно. Через несколько дней он не выдержал, опять поднялся по вересковым кручам, но, добравшись до площадки, откуда начинался карниз, не решился на него вступить. Он сердился, наускивал себя, издевался над своей трусостью, воображал Дарвина, глядящего на него с усмешкой. Постоял, постоял, да рукой, да пошел назад, стараясь не обращать внимания на грубияна, буйствовавшего у него в душе. Вновь и вновь, до самого конца каникул, врывался тот и буянил, и Мартын решил, наконец, больше не подниматься в те места, чтобы не мучиться видом каменной полки, по которой не смеет пройти. И с язвительным чувством недовольства собой он в октябре вернулся в Англию и прямо с вокзала поехал к Зелановым. Горничная, которая ему открыла, оказалась новой, и это было неприятно, словно он попал к чужим. В гостиной вся в черном стояла Соня и поглаживала виски, а потом резко и прямо по привычке своей протянула ему руку мартин с удивлением подумал, что ни разу не вспомнил ее за лето, ни разу ей не написал, а что все-таки вот ради этой неловкости, которую он чувствует, глядя на ее хмурое, бледное лицо, стоит проделать немалый путь. «Вы, вероятно, не знаете о нашем несчастье», — сказала Соня и как-то сердито рассказала, что на прошлой неделе в один и тот же день пришло известие, что Нелли умерла от родов в Бриндизе, а муж ее убит в Крыму. «А, он поехал от Юденича к Врангелю», — беспомощно сказал мартин и с редкой ясностью представил себе этого Неллиного мужа, которого видел всего раз, и самая Нелли, казавшуюся ему тогда скучной, пресной, а теперь почему-то умершей в брендизе. «Мама в ужасном состоянии», — сказала Соня, перелистывая страницы книги, которая валялась на диване а папа бог знает где побывал чуть ли не в киеве добавила она погодя и захватив первым пальцем несколько страниц быстро их процедила мартин сел в кресло потирая руки соня захлопнула книгу и сказала подняв лицо дарвин был идеален идеален он страшно нам помог такой трогательный и так все без лишних слов вы у нас ночуете собственно говоря — ответил мартин Я бы мог и нынче поехать в Кембридж. Наверное, вам неудобно и так далее. — Да нет, ерунда какая, — сказала Соня со вздохом. Внизу раздался глухой звон гонга, и это не вязалось с тем, что в доме траур. мартин пошел мыть руки и, открыв дверь уборной, столкнулся с Михаилом Платоновичем, у которого не в обычае было запираться на ключ. Он посмотрел на Мартына тусклым взглядом, неторопливо вжимая пуговку в петлю. «Примите мое глубокое соболезнование», — пробормотал Мартын и почему-то щелкнул каблуками. зиланов прикрыл глаза в знак признательности, пожал Мартыну руку, и то, что все это происходит на пороге уборной, подчеркивало нелепость рукопожатия и готовых слов. зиланов подрыгивая ногами, словно утряхивая что-то, Медленно удалился. Мартын увидел в зеркало свой болезненно сморщенный нос. «Но я же должен был что-нибудь сказать», — проговорил он сквозь зубы. Обед прошел молчаливо, если не считать шумное присасывание, с которым Михаил Платонович ел суп. Ирина с матерью была в загородной санатории, а Ольга Павловна к обеду не вышла, так что сидели втроем. Позвонил телефон, и Зеланов, жуя на ходу, проворно ушел в кабинет. «Я знаю, вы баранину не любите», — тихо сказала Соня, и Мартын молча улыбнулся, чуть-чуть приглушая улыбку. «Зайдет Иоголевич», — сказал Михаил Платонович, вновь садясь за стол. «Он только что из Питера». «Дай горчицу». «Говорит, что перешел границу в Савани». «На снегу незаметнее». Через минуту выговорил Мартын, чтобы поддержать беседу, но беседа не вышла.